Глава 12. Полёт. Дионты, это, ну ты и чудовище! В хорошем смысле, не сверкай глазами, мне и так страшно, восторженно бормотала я, обходя по кругу огромного зверя цвета затухающей лавы, чёрный с прожилками золотого и багрового, тускло мерцающего в лучах Де и Энне. Умные зелёные глаза с вертикальным зрачком смотрели на меня с интересом и немного насмешливо. Тебе нравится, брат? спросил Алан, пытаясь привлечь моё внимание. Но сейчас у парня не было шансов. Не каждый день удаётся посмотреть на настоящего дракона. Анжелика, я спрашиваю, как тебе дион в этом виде? повторил свою попытку второй близнец. Отстань. Ничего себе, крылья, шипы. Ты это видел? Хотя, конечно, видел, но всё равно это невероятно. Какой огромный и зубастый! высказывала я вслух. своё почти детское изумление. У меня не было слов, чтобы описать этого зверя: огромный, страшный, покрытый острыми шипами и бронированной шкурой. Дракон вызывал чувство трепета и опасности. Я таких, как он, никогда не видела. Звучит глупо, потому что настоящих драконов никто из моих соотечественников не имел чести лицезреть. Я имела в виду, что даже в фильмах и компьютерных играх эти мифические звери выглядели более милыми, и цивилизованными, что ли. Передо мной была живая машина для убийства. Теперь я понимала, почему особо впечатлительные местные дамочки падали в обморок. Даже зная, что это всё тот же спокойный и немного насмешливый Дион, мои человеческие инстинкты сходили с ума перед такой мощью. Невероятно. А как на таком кататься? Куда ни посмотри, всё кажется острым и смертоносным, только не говори, что он понесёт меня в зубах, как бычок. Сейчас такие шутки могут смело закончиться седыми волосами, уточнила я у Алана. Дракон издал ракочещий звук, от которого у меня едва не подогнулись колени, а его брат от смеха озаржал, откидывая назад голову. "Ничего смешного, я не представляю, куда там можно сесть. Самой мягкой выглядит зубастая пасть", проворчала я, слушая очередной взрыв смеха от обоих близнецов. "Может, в лапах?" Немного успокоившись, предложил Алан, Адион поднял огромную конечность, демонстрируя мне сабли когтей. Ну уж нет, не вижу ничего романтичного в том, чтобы почувствовать себя добычей, возмутилась я, отступая назад. Прости, не смог удержаться. А у тебя такие восторженные, испуганные глаза, что невозможно оставаться серьёзным. С улыбкой сказал Алан, а дракон дрыфнул у шкуры, и почти все смертоносные шипы и наросты как будто втянулись, не оставив и намёка на наличие такого арсенала. Дракон всё ещё выглядел опасным и большим, но уже не настолько, чтобы начать заикаться. Засранцы. А сразу нельзя было так, зачем пугать? возмутилась я. Ну ты же в обморок не упала. Кстати, молодец. Мало кто из воинов рискнут подойти так близко к дракону в боевой трансформации. Похвалил меня Алан, усиливая желание прибить этого шутника, хотя моих сил не хватит, чтобы поставить такому громиле синяк, не говоря о серьёзном вреде. "Ладно, юмористы, только не веستم эту вашу шипасто-клыкастую трансформацию не показывать, только белую пушистую, в смысле чёрную блестящую", сказала я, делая шаг к Диону. "Конечно, конечно". Сразу согласился Алан, но при этом так и хидненько улыбнулся. Вот же зараза неугомонная. У них на поиск невесты всего месяц, а желание шутить с кандидатками не пропало. Дион издал странное басовитое урчание, опустив гибкую сильную шею и пригнувшись корпусом к земле. "Давай помогу", предложил Алан и усадил меня на плечи брата раньше, чем я успела пискнуть или осознать, что мне предстоит полёт на живом драконе. Ну сколько раз тебе повторять, что сначала надо дождаться ответа? – спросила я, но ответ не успела получить, потому что Дион пришел в движение. Драконище выпрямился, разбежался и мощным рывком оттолкнулся от земли, взмывая в небо. Я только успела пискнуть, а дальше вцепилась клюшем в гладкую теплую шею, думая только о том, как не свалиться вниз. Расслабься, лика ангелок, я тебя ни за что не уроню. прозвучал прямо в голове спокойный и немного насмешливый голос Дриона. Ого, прямо-таки взяла и расслабилась. Ты меня по земле буксировал так, что я едва ступеньки не пересчитала, а если сейчас упаду, то останется от меня только мокрое место, пробурчала я, куда-то в шею дракона. Кстати, от него пахло именно так, как в моём сне, что-то древесно-мускусное с пряными восточными нотками, приятно и волнующе. Дракон подо мной завибрировал, Ржёт зараза. Доверся мне, Лика, клянусь, что не упущу тебя, заверил меня Дион. Я попыталась расслабить руки и ноги, но страх пока пересиливал. Будет глупо, если ты не увидишь всего этого. Ты же хотела насладиться красотой полёта. Поверь, конфетка, с дракона невозможно упасть, если он этого не хочет, уговаривал меня хриплый мужской голос, звучащий в голове. Ладно, сказала я, цитаническим усилием воли отлепая от шеедиона, я всё ещё довольно крепко обнимала его руками и ногами, но уже имела возможность рассмотреть что-то кроме лавовой чешуи. И то, что я увидела, стоило тех минут страха попадания в другой мир до да чего угодно. Перед нами бескрайнее зеленовато-голубое небо и два сияющих светила. Внизу крошечный, как будто нарисованный мир, полный изумрудной зелени, Они немного выше, небольшие пушистые облака. Кажется, что я могу привстать и коснуться их невесомой нежности. Как красиво! Это потрясающий дион. Можно немного подняться, прямо в облака, забыв о страхе, попросила я. Для тебя всё, что угодно, отозвался довольный дракон, и мы взвыли ещё выше, утопая в прохладной влажности тумана, как в сказке. Ты просто супер! Призналась я, когда мы вынурнули из облака. Это ты удивительная конфетка. Держись, мы почти прилетели. Предупредил меня Дион. Внизу под нами было голубое и скрещивающееся в лучах солнца море с крошечным скалистым островом. Не знаю, что там заинтересовало Диона, но я уже была согласна посмотреть на что угодно, доверяя дракону. А зря. Такого я точно не ожидала.